Спустя некоторое время в комнату без спроса просочился коренастый дядька, лет 50, кривоногий, с большим пузом и жиденькой бороденкой. Мазаринистые глазки его бегали, как удирающие от кошака мыши. Войдя, он слегка поклонился и уселся неподалеку от хозяина. — Это Юсуп, — представил Ахмед. Я заметил, что он слегка напрягся. — Юсуп наш, э, ну, чабан наш, очень уважаемый человек, хотел посмотреть на иностранцев. — Я слегка приободрился. — Однако дипломат из тебя хреновый, Ахмед. — Юсупа мы видели, когда старейшины прокручивали нам видак. Посмотреть на иностранцев он мог возжелать только при внезапной потере памяти. — Что случилось? — брезгливо осведомился Юсуп, обращаясь к хозяину на чеченском. — Из чего это ты, сын Ишака, обзываешь чабаном человека с университетским образованием? — Все в порядке, дорогой, — натужно улыбаясь, ответил Ахмед. — Ты просто посиди, послушай, правильно ли толмач переводит. Вот и все. Но вдруг они шпионы? Я этого переводчика, по-моему, где-то видел. Вот только не могу вспомнить, где. А насчет сына Ишака я тебе потом скажу, когда они уйдут. И Юсуп прозрительно повел плечами и самовольно налил себе чаю в чашку Ахмеда. — Он плохо говорит по-русски, — объяснил нам улыбчивый хозяин. Я ему рассказал о цели вашей поездки. Еще с полчаса мы болтали о всякой всячине в соответствии с установившимся порядком. Ахмед вещал, косясь на Юсупа. Я переводил, а Тет записывал, прилежно кивая головой и оекая. Прискучив слушать нашу беседу, Юсуп недовольно корякнул. И прервал Ахмеда на полуслове, обратившись к нему по-чеченски. Слушай, сын осла, он все нормально переводит слово в слово. А ты зачем меня позвал, жопа? Я что, по-твоему, целыми днями дурака валяю, а? Ахмед побледнел и с большим трудом сохранил на лице улыбку. Я в какой-то веки. К тебе обратился Юсуп. Ты что, думаешь, если ты из рода Хаданбаева, то тебе все можно, да? Ну, погоди, вот провожу гостей, я тебе устрою. Фу. Так сделал Юсуп, надменно тряхнул головой и встал. Слегка поклонившись нам с Тедом, он направился к выходу, демонстративно не глядя на Ахмеда. — Эй, дорогой, как гостей провожу, приходи, если мужик бросил ему в спину хозяин, сохраняя доброжелательную интонацию. — Тебя, Ишак, давно никто в стойло не ставил, я это поправлю. Ты для нас пояснил, ему надо баранов выгуливать, времени нет. Когда Юсуп окончательно скрылся за дверью, Ахмед схватил полотенце, вытер вспотевшее лицо, покрывшееся пятнами, и спросил, — Вы когда собираетесь нас покидать? — Дня через два, — сказал Тед, выслушав вопрос. — Отдохнем немного, выспимся и вперед. — Вот прямо сейчас и уезжаем, — перевел я, пять секунд посоображав. — Нам до темноты надо в халаше успеть. По темноте у вас перемещаться-то небезопасно. Успейте, успокоил Ахмед. Дыхала 640 км. За два часа доберетесь. Машина у вас хорошая. Кстати, там можете остановиться в семье Беслана. Я записку напишу. Сходив в соседнюю комнату, хозяин притащил лист бумаги с ручкой и написал. Али? Эти люди мои друзья и друзья Беслана. И, поставив подпись, протянул листок Теду, присовокупив. — Отдашь это отцу Беслана, он мой дядя. Хоть инвалид, но ничего. В настоящей войнах встретит вас по-королевски. Покинув штат отряда самообороны, мы вернулись в приютившую нас в усадьбу. И спустя 15 минут уже были готовы отправляться в путь. В процессе погрузки вещей в машину я, как мог, объяснил недовольному Теду, почему это мы должны уматывать прямо сейчас. И он в конечном итоге нехотя согласился, хотя и сообщил мне, заглянув в свой блокнот, что цитирую «Спечка нуджн при лофляплёх» и ничего не мешает нам отправиться попозже. Отъехав от села на достаточное расстояние, я свернул с дороги и аккуратно заехал в лесополосу. Замаскировав машину в кустах, я попугал Теда гипотетическими минами, которые могут оказаться везде, велел ему ввиду этого обстоятельства никуда не отлучаться от машины. И, прихватив на всякий пожарный аптечку Шведова, хороший находю лупанул обратно в село. Спустя шестнадцать минут я уже восстанавливал дыхание на окраине села, в дремучих кустах, и созерцал подступы к расположенному неподалеку дому с фалюгером. Подождав минут десять, я посмотрел на часы и уже решил было, что опоздал. Стрелки фиксировали в 16.25, а убыли мы из села в 15.50. Если Юсуп приперся на разборку к Ахмеду сразу же после нашего убытия, тогда ловить нечего. Придется подбирать иной вариант, причем весьма скоропалительно. А это не в моих правилах. Я придерживаюсь расхожей среди... Определенной части населения – идиомы. Быстро поедешь – тихо понесут. Разумеется, это в некоторой степени авантюра. Среди бела дня тайком возвращаться в село, жители которого видеть тебя более не должны, а напротив быть в полной уверенности, что ты безвозвратно убрался во своей оси. Однако иного выхода не было. До наступления темноты хвастливый Ахмед обязательно в разговоре с кем-нибудь обмолвится о том, как его двоюродный брат Утулец натянул англичанина на 500 баксов. Завтра об этом будет знать уже все село, а очень скоро те, кого это касается, активно примутся искать этого самого журналиста, чтобы пристрастно поинтересоваться, от чего это возник, Такой левый базар, уважаемый. О, слава богу! Я облегченно вздохнул, Из-за угла появился дородный суп с пузом И вошел в калитку усадьбы, В которой располагался штаб. Оценив ситуацию, я выбрался из кустов, Шмыгнул к забору, И, обойдя дом с тыла, перемахнул во двор. Лохматый толстый кабель. С любопытством глянул на меня, тявкнул и, швельнув хвостом, остался валяться под забором. Прежде чем покинуть эту усадьбу 40 минут назад, я долго гладил его и восхищался экстерьером, чем вызвал признь пса и пространное изречение Ахмеда, на несомненном превосходстве горских собак над всеми остальными собаками рованимы. Пес привык к тому! что днем по двору снуют разные типы и таскают его за уши. Да, ночью он будет гавкать на всех, кто подойдет к забору, а вот сейчас не желает. Облом? Ну и прекрасно.